Иногда монгольские ханы-тысячники выезжали на охоту с соколами или устраивали скачки, испытывая коней своих, монгольских и захваченных в пути туркменских, персидских, кавказских и других. Вверх по течению реки Калки среди степи на Кургане поставил свою юрту второй полководец Джебе-Найон. Вокруг растелалась зеленая равнина. Через нее к северу уходила цепь сторожевых курганов. Хотя Джебе и Субудай были посланы Чингисханом на запад одновременно и для одного дела, но оба полководца друг с другом не всегда ладили, постоянно спорили, и каждый старался на деле доказать ошибку другого. Чингисхан не без хитрой мысли отправил двух соперников. Не раз он делал это и с другими своими нокерами, посылая на одно дело двоих, ведь соперники всегда стараются отличиться. Джебе, стремительный в походе, постоянно вырывался вперед. Его отряд не раз попадал в самое опасное положение. Он искусно уходил от напиравшего противника. Когда уже отовсюду грозила гибель, тогда появлялся и выручал Субудай. Он нападал на неприятеля сплоченными рядами тяжелой монгольской конницы, в которой и нукеры, и кони были покрыты железными китайскими латами. Высокий, прямой, никогда не смеющийся Джубе со стеклянными неподвижными глазами после боя являлся к Субудаю, покрытый пылью и забрызганной кровью. Сидя у костра, он объяснял Субудаю, что не сделал никаких ошибок, что врагов было слишком много. А Субудай посмеивался, довольный, что он опять был спасителем Джубе и предлагал ему... Лучше не объяснять своих ошибок, а попробовать зажаренного на вертеле, как у самого Харазмского шаха, нашпигованного чесноком и фисташками молодого барашка. Джабе был горд, самоуверен, вспыльчив. Он думал, что нигде не сделает промаха, если на шестьдесят шагов попадает стрелой в голову бегущего суслика. За свою меткость и стремительность он и был прозван Джебе — Стрела. Под этим именем его знали все войски, хотя настоящее его имя было другое. Перед, перед битвой он всегда сам осматривал местность, проносясь на высоком поджаром коне по передовым опасным местам, и его не раз с трудом выручали от гибели телохранители Тургауды. Субудай с лачками седых волос на подбородке казался стариком. Никто не знал, сколько ему лет. Когда-то в юности он был ранен в плечо, Мышцы были перерублены, правая рука с тех пор осталась скрюченной, и он действовал одной левой рукой. Лицо его было рассечено через левую бровь, от чего левый глаз, выбитый, был всегда зажмурен, а правый широко раскрытый, казалось, сверлил и видел каждого насквозь. Все нокеры войски говорили, что Субудай хитер и осторожен, как старая лисица с отгрызанной лапой, а злобен, как барс, побывавший в капкане. Субудаем не страшен никакой враг, и с ним не пропадешь. Джебе упрямо обдумывал план пути, чтобы доехать до последнего моря, омывающего вселенную. Донесение Чингисхану, посланное с распевавшим песни гонцом, сочинял Джебе. А Субудай только ободрял, покачивая головой, и посмеивался. «Далеко ли ты дойдешь? И скоро ли будет то место, откуда ты, как сайгак, побежишь обратно, и мне в последний раз придется тебя выручать?» Разведчики, наблюдавшие за степью, ловили пробиравшихся путников, привозили к Джабе, и он сам их расспрашивал о племенах, обитающих к западу и к северу. О путях к ним, о реках и переправах через них, о корме для коней, о богатых городах и сильных крепостях, о войске, оружии, о том, хорошо ли воины умеют драться, попадать стрелами в намеченную цель и далеко ли последнее, крайнее море.